— Как ты попал в это место, Вячеслав Григорьевич? Кто тебе посоветовал? Кто навел? — Давай, думай. Может, хоть какую-то ниточку нащупаем. — Никто? В интернете нашел? — покачал головой антиквар. — Тогда я не знаю, что и думать. — Пошли рыбу ловить. — Может, какая мысль и осенит? — урсула возьми удочку. Может, тебе понравится? Это не рискованно, Олег. На улице, на берегу, ведун хмыкнул. Мы в Капкане, Вячеслав Григорьевич. Для нас тут на всем острове мест безопасных нет. Так что просто не бери в голову. Здесь или в беседке, никакой разницы. Если колдун захочет, везде достанет. Только не пойму, какого лешего он горите прицепился. Монета-то у меня. Кидать в середину научился так же, как антиквар с первой попытки. Подматывать точно так же с десятой. С двадцатой попытки их движения совершенно перестали различаться. Блесны были одинаковыми. Однако ушлый мачо вытащил три рыбины. Неуклюжая, делающая все неправильно, Урсула одну. Но Олег ни разу не ощутил даже поклевки. Через час он плюнул на все и отправился купаться. Набрызгавшись, вытянулся на камнях на берегу. Вскоре рядом присел тюлень, положил помпушку, поставил три бутылки пива. — Угощайся, Олега. Пивко после купания хорошо. А че не ловишь? — Не любит меня рыба, и зверь не любит. «Не быть мне промысловиком!» «А кто же тебя любит тогда, бедолага, жена?» «Жена, похоже, любит не меня, а рыбалку. Вон как пристрастилась, не оторвать! Глянь, какого судака вытащила!» «Господин, господин!» Запрыгала невольница, схватив за жабры бьющегося судака. «Смотри, что я поймала!» «Ты молочи, урсула хвалю!» Олег перевернулся на спину, Вперел взгляд в кучевые облака. «Какая она счастливая!» С завистью вздохнул Сергей. «Наверное, было бы жалко потерять такую молодую, Красивую и любящую жену». «Что ты сказал?» Приподнялся на локтях Середин. «Опасно здесь говорю ну мы мужики ладно нам на роду написано через драки по судьбе шагать а если с девками что случится обидно будет вместе нам нужно держаться олега вместе витька он над своей горитой трясется приятель твой просто интеллигент только от нас с тобой все и зависит я думаю тут после обители монашеской Какое-то колдовство осталось, оно нас и мучает. Забудь, — закрыл глаза Олег, — во всем этом на острове настоящего пока только призраки. Думаю, их хорошо бы за хвост поймать, тогда и все остальное раскрутится. — Призрака за хвост? — тюлень рассмеялся и прихлебнул пиво. — Это же привидение! Нужно всего лишь узнать имя, тогда можно провести банальный спиритический сеанс, и они расскажут все, что знают, все, что их тревожит и как их освободить». «И правду просто», — почесал лоб Сергей, — «такое мне и в голову не пришло». «Надо здешнюю прислугу порасспросить, может, они знают. Кстати, генератор они починили?» «Ты повариху не спросил?» «Она сказала, что мальчишка их, Иван, пропал вчера. Наверное, на катере куда-то умчался». «А еще один был?» «Все пропали». Тюлень поднялся. «Пойду спрошу у тетки. Вдруг поможет с призраками». Однако тетка не помогла. За обедом Сергей только развел руками и выпил с горя пару рюмок водки, после чего с аппетитом навернул одну за другой две тарелки борща и две порции свинины с украшенными сыром и кетчупом макаронами. Запил он это, разумеется, пивом и еще двумя стопариками водки. А вот горита выглядела так, словно ее разбудили среди ночи и силком усадились за стол. Ела она вяло, постоянно забывая про тарелку и глядя в никуда. Вике то и дело приходилось возвращать ее в чувство напоминать, где она находится. Закончив с едой, Олег поднялся, подошел к молодым. — Помочь? — Вы о чем? — не понял супруг. — Сейчас ей станет лучше. Ведун положил ладони женщине сзади на основании затылка чуть по сторонам, прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, представляя себе, как впитывает вместе с воздухом окружающий свет, запахи, радость этого мира, удовольствие от света и свежего воздуха, смотал все это в похожий на ртутный шарик клубок, а потом разом выдохнул. Собранное ощущение, но не через нос, а через руки. Передавая горите. Та вздрогнула, громко застонала, тряхнула головой. Да, чего ты я и вправду расклеилась. Нужно брать себя в руки. Все, спасибо, Олег, я сама. Да ты смотрю на все руки, мастер Олег. Хмыкнул за своим столом тюлень. Просто зависть берет. — Научишь? — Легко, только не сейчас. По закону Архимеда после сытного обеда полагается поспать. С готовностью подхватил Сергей. — Да, пойду я, пожалуй, покемарю. Заодно племянниц своих пригоню, пусть поедят. Совсем день и ночь перепутали. А ты куда? — Опять, наверное, на берег. «Рыба, солнце и вода, растительная жизнь, а что еще нужно для счастья?» «Как что? Бутылка пива?» «Ну, тогда бывай. Увидимся за ужином». «До вечера». День прошел безо всяких приключений, если не считать килограммовой щуки, севшей Урсулен на блесну. «Вячеслав Григорьевич...» Настолько увлекся сопереживанием, что забыл про навык и русалок и слез по камням до самой воды, дабы подцепить добычу под сачником. нежить, впрочем, вела себя смирно, и рыболова, перемазанные чешуей, мокрые, но счастливые, были запечатлены Олегом на фотоаппарат антигвара. Однако ничто не длится вечно. Пришло время заката, и добытчики предпочли отступить под защиту бревенчатых стен. Удочки рыбаки составили в шкаф, улов мачо понес на кухню, а Сергей, Виктор и Олег вернули баррикаду в прежнее положение. «Нехорошо так говорить, пожалуй», усевшись во главу стола ближе к двери и поднял рюмку тюленя. Но все же хорошо тут. Свечи, темнота, холодная водочка, романтика, в общем. Высо обойдется с нечистью этой. А воспоминания хорошие останутся. Приключение-то какое получилось. Сидевшие по сторонам от него, Лина и Зина дружно взызднули. цец соски!» строго прикрикнул лень опрокинул рюмку и только после этого посмотрел в указанном направлении там покачивался один призрак уже знакомый голой девшке с распущенными волосами и синюшными глазами и здесь шепотом сообщила горита и указала пальцем между окнами там наполовину скрытые в бревнах Светились еще две фигуры. «Как они достали!» — искренне возмутился тюлень. Он выскочил в гостиную, вернулся с ружьем, дернул затвор. «Стой!» — вскочил Средин. «Не стреляй! Они же мертвы, им все равно. Только стены и мебель попортишь, да еще чего доброго окна высадишь». «Это верно!» Тяжко, выдохнув, признал тот и опустил ствол. Ну, тогда давай еще по одной. Выпили все. Хотя после вчерашнего кошмара появление призраков уже не вызвало попли и паники, но присутствие мертвых гостей приятных эмоций не доставляло. Настроение людей упало. Вместо того, чтобы получать от застолья удовольствие, Они стали просто торопливо насыщаться, чтобы скорее уйти наверх. Но вдруг Урсула взвизгнула, подпрыгнула на своем месте. «Он там, я его видела. Это страшный, большой, как медведь. Он там, за окном, я видела». «Но ведь в дом ему не выйти, правда?» Чуть не ласково напомнил тюлень. «Успокойся». — Садись, все хорошо. — Олега, а где твой карабин? — У стены. Снаружи раздался грозный рев. Топот, дом содрогнулся от страшного удара. В гостиной с грохотом разлетелись столы. Одна из скамеек, распахнув дверь, влетела в столовую. Следом за ней внутрь шагнул волосатый монстр. Головой цепляющий потолок взревел, раскинув верхние лапы, когтями шаркнул по стенам, вниз посыпалась белая стружка. Бля! Чулень откинулся и паде со скамьи, подхватил помпушку. Его племянницы завизжали, нырнули под стол и быстро поползли к другому концу. Урсула пригнула голову, антикварь свалился со скамьи, Прижался к стене. Виктор схватил серединскую саигу и передернул затвор. Оба ствола загрохотали одновременно. Комната наполнилась белым, едко кислым дымом. Вспышками из груди боков монстра полетели меховые клочья. Но чудовище только злобно заревело, отмахнулось лапами.